Глава пятая. Илья уже сидел за столиком и просматривал какие-то фотографии. Вот, он положил их передо мной. Принёс тебе показать свои последние работы. Хочу услышать твоё мнение. Вообще-то я пришла сюда перекусить. Не проблема, скажи, что ты хочешь, я всё принесу, великодушно предложил мне свои услуги Кузьмин. Я не знаю, какой у вас тут ассортимент, поэтому посмотрю сама и всё возьму, что надо. Как знаешь, а вообще я тебе рекомендую кофе латте. Я на него тут крепко подсел. Это что-то невероятное. Илья изобразил выражение высшего наслаждения на лице. Я решила прислушаться к местному ду совщику и заказала латте, а к нему штрудель с черникой. Вскоре барменша принесла мне высокий прозрачный бокал на ножке. в котором был слоистый коктейль из кофе, молока и пены, украшенный сверху сердечком, нарисованным ванильным сахаром. "А ты чего за пустым столом сидишь?" спросила я Илью. "Латте я уже утром пил, а сейчас мне пока что ничего не хочется. День сегодня какой-то напряжённый, модели нервные". "А почему они нервничают? Съёмка что ли экстремальная?" я пригубила разрекламированный напиток. Несмотря на то, что я предпочитаю чёрный кофе, латте мне очень понравился. Да что там понравился? Это был настоящий праздник вкуса. Чего не скажешь о штрудели. Вероятно, он был вчерашним, а то и позавчерашним. Нет, из-за утреннего ЧП в Пальмире ты им свою теорию излагал? Излагал. А толку-то? Одна завелась, остальные её поддержали. Хорошо, что Машка у нас больше не работает. Она еще той паникёршей была, Машка? переспросила я. Это случайно не Кашинцева? Она кивнула ли я. А ты что ее знаешь? Нет, лично не знакома, но кое-что уже успела здесь о ней услышать. И что же? Ну, говорят, что она была очень красивой, пока в аварию не попала. Правильно говорят, подтвердил Кузмин. Но дальше развивать эту тему не стал. А вот я ее продолжила. Хана что же на самом деле больше не сможет вернуться к модельному бизнесу? Думаю, нет. Я, конечно, её после аварии не видел, но там всё серьёзно. А кто её видел? А тебе это зачем? Удивился фотограф. Так, просто женское любопытство. Понимаю. И был бы рад его удовлетворить, но Маша никого из наших в себя не пускает. Когда всё это случилось, девчонки сбросились, купили фрукты, пошли к ней в больницу. А она с головой накрылась простынкой, так и пролежала молчком, пока они не ушли. Где-то через месяц к ней агент заходил уже домой, чтобы деньги за последнюю фотосессию отдать. Так ему дом работница дверь открыла. Маша так и не показалась. Недавно у нее день рождения был, так мы ей курьер с цветами послали. А он обратно с букетом вернулся. Соседи ему сказали, что Кашинцева переехала. На звонки она не отвечает. Наверное, симку поменяла. Да, похоже, там всё серьёзно. Вероятно. Ну что, ты поела? Готова посмотреть мои фотки? Давай. Фотограф протянул мне произведения своего искусства. Я почему-то думала, что на них будут девочки в купальниках или вообще в négligée, но все модели были одеты, правда, достаточно экстравагантно. Парики кислотных цветов, стёганые бушлаты в цветочек, костюмная изнанку. Золотые и серебристые кеды на платформах и шпильках, за этим ярким прикидом я не разглядела лиц моделей, но тем не менее похвалила Кузьмина. Твои фотографии могут получиться ещё лучше, пообещал он. Я не поняла. Ты что, вербуешь меня в подевшие ряды моделей? рассмеялась я. Нет, я просто хочу с тобой поработать. У тебя очень интересное лицо, особенно когда ты злишся. А когда я злилась, что-то не припомню. Было дело. Я подмечаю любые изменения в твоём настроении. Это часть моей профессии. Не хочу показаться банальным, но в тебе есть какая-то загадка, и мне чертовски хочется передать это на фотографии. Ну не знаю, пока что я к этому не готова. Слушай, Илья, я вот хотела у тебя спросить. Спрашивай. Кузьмин заинтересованно подался вперёд. Ты случайно не знаешь, у кого из здешних работников синий Фиат Добла? А в чем дело? Какой-то нахал на этом авто меня сегодня на парковке подрезал. Придумала я на ходу. Фиат Добла говоришь синего цвета? Что-то я не припомню, чтобы у кого-нибудь из наших была такая машина. Наверное, это кто-то из клиентов. Он твой Ситроен задел? Нет, я успела увернуться. Мне теперь и самому уже интересно, что это за хам. Илья осуждающий покачал головой. Общение с фотографом из метагалактики оказалось не слишком информативным. Илья лишь подтвердил, что Маша съехала с улицы Тургенева. Напрасно я надеялась, что она оставила кому-нибудь в модельном агентстве свои новые координаты. Кашинцева этого не сделала, поскольку ни с кем не вводила там дружбу, а ее приятель с синим Фиатом Добла Так и остался инкогнито. Знаешь, мне пора в офис, сказала я. Таня, не уходи, давай ещё пообщаемся. Я уверен, что без тебя работа в отделении остановится. Не остановится, но тем не менее мне пора возвращаться на своё рабочее место. Ну тогда и я пойду в фотостудию. Мы вышли из кафетерия. Кузьмин свернул налево, а я направо. У лифта скопилось много народу, а он застрял где-то наверху. Я начала подниматься по лестнице пешком. На самом деле, работы в ателье у меня не было, поэтому я не спешила туда возвращаться и принялась слоняться по этажам в надежде услышать что-нибудь полезное для своего расследования. Я заходила в дамские комнаты, топталась в местах, отведённых для курения, останавливалась около всех открытых дверей и впитывала всё, о чём говорили сотрудники разных фирм, а также их посетители. Конечно же, офисный планктон не проигнорировал утреннее происшествие в Пальмире. Клерки шли на работу и как губки впитывали скупые рассказы и беглые реплики его очевидцев, а потом в течение дня собирались на этажах и обсуждали случившееся. Только ни одной дельной мысли, ни одного толкового предположения мне так и не удалось услышать. Работавшие в этом здании люди были так или иначе озабочены происходящим. Одни паниковали и были на грани смены места трудовой деятельности, другие находили всё это прикольным, с интересом ждали нового чрезвычайного происшествия и даже делали ставки на то, где именно грянет гром в следующий раз. Многие склонялись к тому, что ЧП произойдёт на последнем, шестом этаже, но только лишь потому, что там до сих пор всё было тихо. Я догадывалась, что статистика и теория вероятности здесь совсем ни при чём, что за всем стоит человеческий фактор и холодный расчёт, но это пока что не давало мне ключей к расследованию. Когда я поднялась на третий этаж, в конце коридора заметила нашего техника Николая. Он оттирался около пожарного щита. Завидев меня, он опрометью бросился к лестнице и скрылся из вида. Наверное, испугался, что я улечу его в нарушение трудовой дисциплины. Всё-таки я менеджер по работе с персоналом. Я вернулась в ателье. У входа мне вновь встретился Николай. Татьяна Александровна, вы только не подумайте, что мне делать нечего, начал оправдываться он. Я просто хотел сравнить, так ли у нас оборудован пожарный щит, как у других. Это правильно, похвалила я его. Но «Ну и к какому же выводу вы пришли? У нас всё нормально, а вот этажом ниже огнетушитель уже просроченный. Безобразие. Ещё какое? Мазуров. А кликнула техника какая-то швея. Ты где шляешься? У нас в тулку полетело. Уже иду, Николай поклонился мне и поспешил в цех. Я вошла в свой кабинет. Корзун встретила меня взглядом волчицы, готовой броситься на меня и загрызть. У вас стол баланс не сходится, осведомилась я. Сочувствую. С чего это вы взяли? опешила та. У вас это буквально на лице написано. Неужели я ошиблась? Елена Фёдоровна поджала губы, а ведь наверняка она хотела высказать мне, что я вернулась с обеденного перерыва с очень большим опозданием. Ближе к окончанию рабочего дня меня вызвала в свой кабинет Корнилова. Её подруга всё ещё была там. Она наконец привела лицо в порядок и выглядела так, будто ничего страшного сегодня и не случилось. Татьяна Александровна, вот я составила список, который вы у меня просили. Наталия Петровна положила передо мной лист бумаги. Присаживайтесь ко мне поближе, я прокомментирую свои записи. Я предвинула свой стул к стулу Бережковской и склонилась над списком. В нем было двадцать четыре фамилии. Тут есть где разгуляться. подумала я вслух, а вот я так не считаю, возразила хозяйка Пальмиры. Конечно, список не маленький, только я никого не могу ни в чем заподозрить. Вот, смотрите, это сотрудники моего салона. У них, конечно, была теоретическая возможность наполнить Танен пульверизатор какой-то едкой гадостью, но все же они от него тоже пострадали. Вы же видели, что было с моими глазами? Видела, подтвердила я. Поверьте мне, у остальных они слезились не меньше. Неужели вы думаете, что кто-то стал бы сознательно вредить не только чужому, но и своему здоровью? Ещё неизвестно, чем всё это закончится. По идее, мне надо бы сходить к офтальмологу. Чтобы остаться вне подозрений, можно немножко и пострадать, заметила я. Тут важно правильно рассчитать дозу. Нет, я в своих сотрудниках уверена, настаивала на своём Бережковская. Они на такое не способны. А как насчёт клиентов? Осведомлясь Корнилова. Не подозрительно ли, что та женщина, которую твоя Таня собиралась встречь, совершенно не отреагировала на едкий газ? Я же говорила, что Трошкина утром выпила антигистаминный препарат. Он и нейтрализовал действие раздражителя слизистой оболочки глаз. Скажите, Наталья Петровна, эта женщина давно посещает ваш салон? Поинтересовалась я. Да, уже несколько лет. Трошкина наша постоянная клиентка. И она всегда приходит по утрам, уточнила я. По-разному. Иногда она бывает утром, иногда во обеденный перерыв, а иногда и после работы. Трошкина в соседнем здании работает каким-то начальником. Ну хорошо. А остальные клиенты? Они тоже постоянные? Или кто-то пришел в Пальмиру впервые? Да все они были у нас уже не раз. Вот этот Бережковская откнула ноготком с французским маникюром в пункт номер восемнадцать. Хирургом в областной больнице работает. Я его там видела, когда приятельницу навещала. Это кассирша похоронного агентства. Эта дама тоже из наших. В смысле, она на шестом этаже мастером производственного обучения работает. На шестом? переспросила я. Знаете, я сегодня в коридоре подслушала один интересный прогноз. Некоторые считают, что следующее происшествие произойдёт именно на последнем этаже. Это у нас в ателье вы такое услышали? Насторожилась Карнилова. Нет, это жом ниже, и я передала им слово в слово подслушанный недавно разговор. Значит, люди делают прогнозы, шутки ради. Какой цинизм! Возмутилась Бережковская. Нашли развлечения в рабочее время. А знаете, Татьяна Александровна, в этом прогнозе что-то есть, подала голос Карнилова. Я сама удивляюсь тому, что там до сих пор все спокойно. На шестом этаже в южном секторе потолок в аварийном состоянии. Оля, да там ведь ни одной организации нет. Если штукатурка с потолка вдруг и осыпется, то никто не пострадает, высказала свое мнение Наталья Петровна. Да и потом, кому там така Шенцова стало бы мстить? Наверху слабовидящие инвалиды плетут корзинки. Для них общество слепых помещение арендует. Еще там Совет ветеранов иногда по выходным собирается. В общем, в основном там сидят старики и инвалиды. Да, вряд ли Машки кто-то из них дорогу перешел. А если это все-таки не она? Вдруг усомнилась Ольга Николаевна. Татьяна Александровна, вам удалось что-нибудь выяснить об этой девице? Только то, что она тщательно конспирируется. Даже в метагалактике никому не известно, где и с кем она теперь проживает. А вы откуда об этом знаете? – спросила хозяйка Пальмиры. Я наладила контакт с фотографом из модельного агентства, призналась я. С Ильёй? догадалась Бережковская. Да, с ним, подтвердила я. А вот про Кузьмина-то я как раз и забыла. Наталья Петровна вписала в конце списка его фамилию. Илья заходил к нам вчера вечером, перед самым закрытием. Правда, я не думаю, что он причастен к утреннему происшествию. Илюша было у нас меньше минуты. Он лишь спросил, когда работает Света, к которой он постоянно ходит стричься, и сразу же ушёл. Она по идее должна была сегодня после обеда заступить на смену, но мы откроемся только завтра. А разве к усьмену пора стричься? удивилась я. Вообще-то он периодически под ноль стрижётся, заметила владелица салона красоты. В итоге получилось так, что она оправдала абсолютно всех. кто имел возможность подготовить эту атаку с применением ядовитого газа. Наталья Петровна, а давайте-ка ещё раз пройдёмся по этому списку, но теперь уже мы проанализируем, не мог ли кто-либо из этих людей подстроить другие чипы, произошедшие в этом здании. Бережковской не понравилось это предложение, и она решила перевести стрелки на меня. Татьяна Александровна, вам ещё не звонил ваш знакомый из полиции? Пока нет. Может, поторопить его? Не думаю, что это целесообразно. Мельников обещал позвонить, как только экспертиза будет готова, а он меня еще никогда не подводил. Наташа, ты бы все-таки вернулась к анализу личности своих подчиненных? Вряд ли кто-то посторонний подстроил утренние чипы, да и масло разлить в коридоре твоим людям было с подручнее, заметила Карнилова. А возможно, кто-то из них действительно помогает Кашинцевой, обитая у тебя под боком. Ладно, давайте ещё раз пройдёмся по моему списку. Бережковская взяла в руки лист бумаги. Вот эта девочка устроилась ко мне на работу только 2 недели назад. Причём она не с улицы пришла, а по рекомендации моей давнишней приятельницы. Вот эти четверо были у меня на виду в то время, когда кто-то бросил в шахту лифта дымовую шашку. Элла почти месяц на больничном пролежала. Катерина и Полина сидят на ресепции посменно. их отсутствие на рабочем месте сразу же бросилось бы в глаза. Нет, никто из них масла в коридоре не разливал, и лифт и строя не выводил. А уж о том, что кто-то из моих сотрудников мог подстроить аж три несчастных случая со смертельным исходом, я даже думать не хочу. Пустая трата времени. Ясно, что никто из них к этому не причастен. Кстати, Оля, а как насчет твоих работников? У тебя никого подозрительного в штате случайно нет? Наташа, ну что за вопрос? Нормальный вопрос? Моих людей, значит, можно по косточкам разбирать, а твоих разве нельзя? Можно, но я не вижу повода для этого. Конкретно в моём ателье пока что ничего не произошло. Корнилова три раза постучала по столу. Я общалась со своими клиентками, едва ли не до конца рабочего дня. А когда я вернулась к себе, Елена Фёдоровна не выдержала и спросила: Что это вы так долго с Корниловой обсуждали? Неужели кадровые вопросы? Именно их. Не беспокойтесь, бухгалтерских проблем мы не касались. Надеюсь, фыркнула Лена. Я уже собиралась домой, когда мне позвонил Мельников и сказал: "Ну что, Таня, экспертиза готова. Только ничего вредного для здоровья в сосуде с водой не обнаружено". "Как так?" удивилась я. "Да вот так". Нет, конечно, воду эту никак нельзя назвать дистиллированной. По заключению нашего эксперта, там была обычная водопроводная вода. Правда, с примесью дихлорбута Чёрт, язык сломаешь, пока до конца выговоришь. В общем, само по себе это вещество безвредно, тем более в водном растворе. Но Имельников взял интригующую паузу. Андрей, ну не томи, поторопила я его. Но оно вступает в контакт с триметилпропанолом, который входит в состав многих парфюмерных средств, дезодорантов, лаков для волос, освежителей воздуха. При этом образуется слезоточивый газ. Так что всё это никакое не преступление, а чистая случайность. Если бы кто-то в соседнем офисе обрызгал этой водичкой цветочки на подоконнике, то ничего бы не случилось, а в парикмахерской, где воздух неизбежно пропитан парфюмом, произошла нежелательная реакция. Ну вот, собственно и всё, подытожил Мельников. Погоди, Андрей, а как насчёт Я замолчала, заметив, что Елена Фёдоровна без всяких стеснений стоит в дверях и вслушивается в каждое моё слово. Я прикрыла микрофон рукой и обратилась к ней. Уже уходите? До свидания. До свидания, ответила Корзун и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Алло, Таня, ты куда пропала? Да здесь я, просто тут у меня посторонние были. А как насчёт отпечатков пальцев? Только одни парикмахерши. Она и надышалась газом. Ты мне лучше Таня скажи, тебе действительно заняться больше нечем? Андрей, я понимаю, со стороны всё это выглядит как нелепая случайность, но за последний месяц в доме быта это уже не первый случай. А какой? рассмеялся мой приятель. Шестой, причём первые три были с летальным исходом. Но заметь, ни одного уголовного дела пока возбуждено не было. Шестой случай. Так чего ж они до сих пор на водоканал не наехали? Похоже, он стал некачественно очищать воду. Но с другой стороны, почему в других парикмахерских ничего подобного не происходит? Андрей, ты не понял. В здании дома быта случилось шесть совершенно различных происшествий. Это уже интереснее. Один человек умер, вроде бы от инфаркта. Другой отравился. Третьего поразило электрическим током. Ещё было задымление в лифте. Да, вот насчёт этого я кое-что припоминаю. Была там какая-то хулиганская выходка. Участковый ею занимался. Ты можешь узнать подробности? Попробую. Действительно, слишком много происшествий по одному адресу. Мельников наконец-то проникся серьёзностью ситуации. Только дело по последнему эпизоду мы всё равно заводить не будем. Видимо, я ошиблась. Андрей так и не осознал, насколько всё серьёзно. Неужели ты не понимаешь, что тебе дают шанс раскрыть очень серьёзное преступление? У меня уже есть версия, кто за всем этим стоит. Нет, по факту отравления химическим веществом мы возбуждать дело не будем. Предварительная проверка показала, что тут нет состава уголовного преступления. Андрей, поверь мне, он есть. Таня, не морочь мне голову. Знаешь, пусть пострадавшая девочка предъявляет претензии муниципальному предприятию Водоканал. Если ей очень повезёт, оно компенсирует ей затраты на лечение. Кстати, результаты экспертизы мы им отдадим. Нам она ни к чему, а ей это может понадобиться. Как благородно с твоей стороны. Ты отдашь результаты экспертизы? Неужели ты до сих пор не понял, что в пульверизаторе Анинковой была не просто плохо очищенная вода из-под крана, а туда кто-то добавил химию. Да, это действительно смахивало бы на недоразумение, если бы не три смерти, произошедшие на Обуховской 5 в течение одного месяца. Иванова, не навешивай на меня лишнюю работу. У меня и так показатели раскрываемости за последний квартал снизились, а ты хочешь, чтобы они вообще упали ниже плинтуса. Нет, я наоборот хотела их повысить, но ты, Андрюша, проявляешь непростительную недальновидность. Ладно, всё, ставим на этом точку. Как знаешь, только и успела сказать я, потому что Мельников отключился. Перед тем, как отправиться домой, я зашла к Корниловой и рассказала ей о результатах экспертизы. "Это надо же как тонко всё продумано", всплеснула она руками. "Само по себе это вещество не опасно, зато оно входит в соединение с бытовыми химическими составами. Всё подсчитано до мелочей". Конечно, Машка сама до такого не додумалась бы. Мозгов у неё для этого маловато. Образование 11 класса в сельской школе. Наверняка ей кто-то это подсказал. Кто-то имеющий химическое образование. Может, её помощник в бюро товарных услуг работает, предположила я. Всё может быть. Ольга Николаевна, скажите, нет ли здесь других фирм в штате, у которых имеются химики? Корнилова задумалась. Вроде бы нет, так что вполне возможно, соучастник Кашинцева был коллегой Синичкина. Кстати, я навела справки насчёт Макса Дерепкина. Он тоже встречался с Машкой, но в прошлом году. Правда, никаких подробностей об их романе мне узнать не удалось. Мой страховой агент просто видел Кашинцева вместе с Дерепкиным в кинотеатре. Понятно. Наталья Петровна уже ушла домой? По-моему, она поехала в больницу к Тане. Я вечером с ней созвонюсь, узнаю, что там и как. А у вас какие планы на выходные? Я планирую сосредоточиться на поисках Маши Кашинцевой. Это правильно. Держите меня в курсе. Да, конечно, пообещала я.